Глава 27. Букаты вывели под руки на улицу, рубаху расстегнули, отпоили, успокоили, и уже через 15 минут он сидел на скамейке в саду, а рядом сидела Катя в качестве сторожа, чтобы он по глупости и по характеру не вздумал уйти. Хоть порывался он ясное дело. Катя повторяла: Вам дяде, нельзя, еще нельзя. Посидите. Работа же! — сказал он, — короче и не скажешь, все в одном слове. — Подождет ваша работа, — отвечала Катя, но держала крепко и даже встать не давала. Прямо-таки висела на руке. Он вздохнул, но руку выдернул. — Не бойся, — произнес, — не убегу. А вот работа, тут уж не спрашивают, чтобы ждать. — А сердце? — А танки? — Но без сердца какие же танки? Спросила Катя. Нет, Катька. Он насупился, покачал головой. На войне, как на войне. Кто способен, тот еще воюет, а кто не способен. Но вы же не способны. Вот, кивнул. Кто не способен, как смертельно раненый все равно, тот венок себе заказывает туда. А я, племяшка, я еще себе кажусь способным. Тут он встал, такой решительный, что Катя поняла, удержать его не может. Но хоть помогу, и оглянулась, тут уж с террасы бежала Зина, чтобы тоже помочь. «Илья», — произнесла, — «ну еще десять минут, ведь что случится дорогой?» Он отмахнулся и пошел, придерживаемый Катей, только пробормотал. «До смерти ничего не случится, бывайте». Но тут появился Чемоданов. До поры он к Букаты не подходил, с тех самых пор не подходил, как помог вывести в сад. Он будто издали наблюдал за ним, доходил по дорожке, от калитки до дому и обратно, как циркулем, ногами мерил и мерил, но когда Букаты поднялся, он немедля повернулся и выскочил ему навстречу, так что встал прямо на пути. «А я? Как же я?» — спросил. Выглядел он сейчас далеко не победоносно. «А ты-то чего?» — недовольно упрекнула Зина. Не хотела она, чтобы начинался новый разговор, хватит и старого. Но Чемоданов на нее и не взглянул, а смотрел он лишь на Букаты и будто от него ждал какого-то очень важного ответа. Но не дождался. Взгляд у Букаты был медленен, устал и уходил куда-то в сторону. за спину Чемоданову. Но не таков был Василь Васильевич, хоть явно уже им пренебрегали. Не видели, насквозь не хотели его видеть. «Выходит...» «Что же выходит-то?» — опять спросил он. «Что меня тут у всех на глазах чудовищем изобразили? Змеем Горынычем? А я утерся рукавом, будто не было, и ответить уж не могу. Так?» «Помолчи, Василь Васильевич!» — попросила Зина, стараясь быть помягче. «Неужто не видишь? Больной он! Ему бы полежать спокойно, а он сам дергается, да мы помогаем!» Но Чемоданов не поддался на такие уговоры. «Ты вот что, Зиночка! Ты иди на веранду, займись посудой. Катька тебе поможет, а мы еще с братцем твоим два слова друг другу скажем». «Нет-нет!» — сказал он твердо. не бойся я с ним спорить не буду даю слово я только кое что скажу а он выслушает и уйдет а если не захочет так я прекращу как папашка букаты недолго думал кивнул идите махнул женщинам вернулся к скамейке и сел а чемоданов остался перед ним стоять ты ведь опять не поверишь спросил чемоданов не поверю ответил букаты Помолчали. Не думай, что это все, как бы тебе сказать, ну от твоих тут откровений, начал запинаясь Чемоданов. Раз ты сам считаешь, что тут есть твоя вина, так пусть она и будет. Только теперь продуй уши и послушай другую сторону, папашка. Я ведь Катьку-то люблю. Полмиллиона твоя любовь стоит, сказал, как отрезал букаты. «А ты не верь, не верь, но ты слушай!» горяченно и просительно, а вовсе без своей боевой уверенности произнес Чемоданов. «Ты можешь представить человека, которого бы Толик привел с улицы в этот дом, а он тут же выложил бы полмиллиона за бабу, за Азину, чтоб ее только не посадили. А на кой лях, спрашивается, нужна мне эта баба, на кой лях, спрашиваю?» Букаты не отвечал, он слушал. И то хлеб, так решил чемоданов и продолжал. Да я, папашка, тогда в первый свой приход Катю, Катюню мою, увидел, и весь год о ней после думал. Не о деньгах, а о ней. Так было дело. Ты вот спросил Давича, какая у меня по счету жена, в каком городе? Была жена, не спорю. Но вот без жены я для Кати дом держу. Ковры и прочее для нее. Все представлял, как она босыми ножками пойдет по ковру, не в подвал, ни на рынок с яблочками-то, а по дому пойдет, своя, родная. Я уж привык, пока ждал, что она пойдет босыми ножками по ковру, своя. Может, ты и привык, возразил угрюмо букатый. А она к чему привыкла? В том-то и дело! Воскликнул чемоданов. Он подсел к букаты и сбоку к нему обращался, чуть ли не за борты пиджака хватал в знак внимания. Папашка, я уж сюда ехал, все думал, как это будет. Выпил для храбрости-то, а она, возьми да согласись, сразу, сразу-то, я и сломался. Он вскочил, подошел к террасе, чтобы понять, что его не могут слышать, и вернулся обратно. Доверительно заговорил, понизив голос, что никогда он бабам не верил, а их было много, всяких, разных, корыстных, хитрых, говорливых, хозяйственных, ленивых, и дур было немало, то есть дур было даже больше, чем нужно, хотя еще было больше корыстных, и одно их всех объединяло, равнодушие к нему. Он-то сам, и его душа никому из них не были нужны». Сгинь он, исчезни, и не вспомнят. Обуви не сносят, выскочат замуж, и даже имени не вспомнят. «До да чего с Катей дошел-то?» — вдруг произнес он. «Ревновать ее стал. А ты, папашка, когда-нибудь любил?» Спросил и жадно ждал ответа за свою откровенность. Мог он ожидать и откровенности. А Букаты смутился. «Да нет!» — пробормотал. «Я в цеху больше. Тебя как по имени-то отчеству?» «Вася», — с готовностью отвечал Чемоданов. «Василь Васильевич, значит?» «А вдруг, Вася?» — спросил Букаты. «А вдруг и это племяшка-то моя, тоже из-за денег?» Чемоданов даже испугался такого предложения. Вскочил, оглянулся, горячо стал возражать. «Нет, нет, такого не может быть!» Он и в карман полез боковой, достал какие-то сложенные аккуратно бумаги, стал совать их под нос Букаты со словами «Вот они, расписки-то, вот!» «Ну и что?» — удивился Букаты. «Не видел я расписок, что ли?» Но Чемоданов уже не слушал его. Он добежал до террасы и побарабанил в стекло. «Зина!» — позвал. «Зина!» Выглянула испуганная Зина и прежде всего посмотрела на Букаты, убедилась, что он в порядке, то есть здоровый сидит. «Чего?» — спросила. «Иди сюда!» — сказал Чемоданов. «Иди, с Катюшей иди-то! Покажу тебе что-то!» И опять размахивал своими бумагами. Был он сейчас, стало видно, крайне возбужден. «Ну?» — спросила подойдя Зина и уставилась в его руки. «Узнаешь, Зиночка?» «Узнаю». «Сколько их тут?» «Много», — сказала Зина, не спуская испуганных глаз с расписок. Она-то уж знала им цену. «Сколько?» — крикнул Чемоданов. «Ну, пятьсот», — произнесла Зина и запнулась, не в силах продолжить. «Тысяч?» — подсказал восторженно Чемоданов. «Это тебе, папашка, тот самый мешок. Теперь смотри!» Чемоданов резким, торопливым движением стал бумажку за бумажкой рвать, отбрасывая на землю. Руки его дрожали. «Вот так!» — повторял он. «Вот так! Вот так!» Расправился будто со своим врагом и остановился, рассматривая блуждающими глазами клочки бумаг, которые покатил в саду ветер. И все смотрели на эти клочки, и Зина, и Катя, и суровый букаты, Первой опомнилась Зина. Она всплеснула руками, недоуменно, будто чего-то не понимала. «Это что же, Василь Васильевич? Ничего не должна! Мы не должны! Правда?» Чемоданов кивнул, уставясь в землю. Зина присела на колени, подняла один из клочков и точно увидела свой почерк. и тут лишь до конца поверила, что она свободна. Всхлипнула, бросилась к Кате, стала тормошить ее, наверное, тоже ничего не понявшую, до того она была неподвижна. «Катя! Катя!» — всхлипывала. «Это же спасение! Катя! Целуй ему руки! Ты что, одурела? Не слышишь?» Катя испуганно посмотрела на Чемоданова, На землю, где еще трепыхалось несколько клочков, на Зину, которая была в истерике, и сказала медленно, без чувства. «Спасибо, Василий Васильевич. Вы правда добрый человек». Чемоданов уже пришел в себя. Он смог улыбнуться, хотя был он бледен. «Не стоит, Катюня. Я ведь для тебя. Я хотел, чтобы ты поняла, что я никого и ничего здесь не покупаю». «А ты свободна, Катюня! Я тебя правда люблю! Вот и все!» И, посмотрев на букаты, он добавил, «Я счастлив, что не хуже вас, что не железный! Так-то, папашка, клепай свои танки и береги мешок, и ни о чем не думай!» Он зевнул и потянулся, «Пойду-ка я посплю!»